что-то неладное, понятно и слепому, не знаю. Потеря владыки, так сказалось на подданных, или переворот завершился, а может, меня и правда хотят сделать крайней, но то, что надо делать ноги, неоспоримо. Да вот только помимо побега у меня имелись следующие проблемы. Похищенные родители шли под первым номером в списке приоритетов. Далее спасение владыки и его спутников, а потом уже разбираться, что за беспредел тут творится. Смогу ли я справиться в одиночку? Конечно же, нет. Глава тринадцатая. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Надо было уходить. Поскольку перемещаться буду недалеко, то и сил на это хватит. «Только куда идти? Друзей у меня нет. В Орден Магов путь заказан, но ведь там же Атос». Сердце дрогнуло, но я решительно прогнала мысль о Вегоне. В конце концов, он у меня очень самостоятельный, перекантуется как-нибудь пару дней. Куда еще я могу податься, не имея ни денег, ни вещей? Вариант, в общем-то, был только один — в дом Адальвейна». Может ли там ждать меня очередная засада? Может, да только идей у меня больше нет. Переноситься на одну из улиц, а потом что? Мне даже поесть не на что, не говоря уж, о переночевать. Да и насколько здешние улицы безопасны для одинокой девушки – вопрос. Без сопровождения я по ним до этого не ходила, а вот в доме Адальвейна я и поддержку смогу найти – если, конечно, повезет. Но в последнее время мне так не везло, причем сразу по всем фронтам, что пора бы черной полосе заканчиваться. В конце коридора послышались какие-то голоса, и вспыхнуло освещение. Можно предположить, что это идут меня выпускать и извиняться за недоразумение, но предчувствие у меня было очень плохое, а к плохим предчувствиям я уже привыкла прислушиваться. Они меня еще ни разу не подвели. Я закрыла глаза и представила свою комнату в доме Вейна. Вдох, выдох и снова воронка портала. Из этого портала я буквально вывалилась. Ноги не удержали, я осела на пол. Три перемещения за сутки слишком большая нагрузка. Сейчас я как никогда нуждалась в еде и нормальном сне причем даже не знаю, в какой последовательности. Соблазн лечь на кровать и поспать был очень велик, но я понимала одно – засады нет, иначе она бы меня уже схватила. Да только во дворце тоже не дураки сидят, и если меня ищут целенаправленно, то точно догадаются, где искать. Вариантов ведь всего два. Я встала и, пошатываясь, побрела из комнаты – В доме стояла непривычная тишина, хотя в Дарстейне сейчас царил день, и солнце висело уже в зените. Идя по стеночке, я вспоминала свой первый визит в этот мир. Вот уж точно, от чего ушла, к тому пришла. Кто бы мог подумать, что сказка о волшебстве окажется совсем не сказочной. И снова я шла по лестнице, и снова на первом этаже услышала чьи-то голоса. На этот раз они были не рядом, и я тихонечко пошла на звуки. Голоса усиливались. По доносившимся обрывкам фраз я поняла, что это слуги. Во всяком случае, голос Лиры я опознала точно, и они что-то обсуждали на кухне. Наверное, нужно было сначала послушать, о чем говорят, и решить, стоит ли туда идти. Да вот только еще чуть-чуть, и я рухну прямо тут от истощения. Я встала в дверном проеме, от голода кружилась голова, а запахи, всегда присутствующие на кухне, разбередили и без того несчастный желудок. По-хорошему, надо было еще на земле поесть, да вот только еду из холодильника я выкинула перед отбытием, так что кроме кофе и есть было нечего, а потом как-то не до еды стало». «Покормите меня, пожалуйста», — нарушила я гоголевскую паузу и начала сползать вниз по косяку двери. Мои слова послужили каким-то сигналом, потому что минары вокруг засуетились и забегали, меня подхватили и посадили на стул. Как по волшебству, передо мной появились тарелки, что на них меня совсем не интересовало. Сейчас я согласна была даже на сушеных тараканов — Именно тот момент, когда я начала ощущать вкус еды, привел меня в чувство. Я огляделась, все вокруг стояли, некоторые перешептывались, но напряжение было такое, что кусок в горло у меня лезть отказался. Прокашлившись, я поняла, что дальше молчать нельзя. «Я пока буду кушать, силы мне еще понадобятся, но хочу узнать, что произошло после нашего ухода в портал». «Открывать факт, явно ставший народным достоянием, и отнекиваться, что я не при делах, было глупо». Слово взял тот самый начальник охраны, который когда-то очень-очень давно сопровождал меня во дворец. Оказывается, все и правда свалили на меня, что я вошла в сговор с цехеями, они теперь тоже наши враги, и переместила точку выхода из портала, куда точно никто не знает, Я ведь пространственный маг, но поиски активно ведутся. При этом я продолжала есть, хотя после таких новостей уже не особо хотелось. Просто понимала, что если слуги Адальвейна решат сдать меня властям, то мне нужно будет срочно перемещаться хоть куда-то, и когда доведется поесть, неизвестно. «Вы верите в мою вину?» Мой голос не дрогнул, и уверенный вид – остался при мне. Спасибо месяцам третирования и презрения в Ордене Магов. От ответа сейчас зависела моя жизнь и жизнь моих родных». Говорить, что мы вам полностью доверяем, не будем, но логичнее было предположить, что если уж вы сговорились с цехеями, то должны были остаться с ними. Глава охраны, имени которого я так и не вспомнила, переглянулся с остальными. Да и есть еще одно обстоятельство, которое не вписывается в общую картину. На этом наступило какое-то совсем странное молчание. Все переглядывались, но говорить не решались. Да что же тут случилось? Наш Ир уже был женат, неожиданно заговорила Лира. После того брака у него осталось двое детей. Они живут с роднёй покойной матери. Я встала, не в силах больше сидеть. Почему-то я была уверена в том, что услышу дальше, но все равно надеялась на лучшее. «Вчера они пропали», — завершила фразу Лира. Их искали и до сих пор ищут. Глава охраны выглядел убитым. Видимо, дети также были под его ответственностью. Но они исчезли, как вода в землю. Утром ушли, к обеду не появились. Вечером... Забили тревогу, связались с нами, хотели с Иром поговорить, а у нас тут у самих беда. А вариант побега не рассматривается. Они, конечно, не дураки, но не спросить я не могла. Все проверили, вещи, деньги на месте, да и уходили они из дома не тайно, все было как обычно. К тому же охранник замялся, им и бежать-то некуда». Вчера кто-то сбил портал, в последний момент изменив вектор. Начала рассказ я. Нас переместила в мир Ригнов, где явно готовили встречу. Всех опоили какой-то гадостью, блокирующей магию. Меня посадили в отдельную клетку. Через какое-то время я смогла вернуть контроль над магией и переместилась в родной мир, где выяснилось, что мои родители пропали». Думаю, их также похитили. Когда я переместилась обратно во дворец, меня сразу посадили в темницу, откуда я из последних сил смогла открыть портал сюда. Мне нечем доказать свою непричастность, но я сама очень хочу вернуть родителей и остальных пленников, да и обелить свое имя. Но одна я это сделать не смогу, поэтому очень надеюсь на вашу помощь. Я всматривалась в лица стоящих Минаров, от чьих решений сейчас зависело так много. Никто не решался мне помочь. Было видно, что они верят мне, но одно дело молча верить, а другое — активно помогать. Я сжала кулаки. Ничего. Я все смогу. В этот момент на кухню вбежал мальчишка, тоже кто-то из дворовых, и, увидев меня, и стоящих взрослых запнулся. «Там стража из дворца требует открыть дверь и предоставить дом на обыск», протараторил мальчишка, не поднимая глаз от пола. Я сглотнула. «Куда бежать сейчас?» «Вам надо уходить. Я помогу вам скрыться, пока не придумаем, что можно сделать». Начальник охраны был собран и решителен. От сердца отлегло, и я облегченно выдохнула, Сейчас быстро собираем еду и вещи на первое время. Гонсал. Это был управляющий пожилой и мрачный Минар. Иди к страже, тени время, как только сможешь. Нам нужно минут десять, потом открывай. На кухне снова воцарилась суета. Лира побежала собирать вещи, другие женщины спешно упаковывали мешок со снедью. Одна я. Потеря нажалась к стене, зная, что за воротами стоят приехавшие по мою душу. А я сейчас полностью зависима даже не от людей, от минаров, которых я и знать-то толком не знаю. Как ни странно, но прошло меньше десяти минут, когда суета резко прекратилась. Все разбежались по полагающимся им местам. Начальник охраны, с которым обязательно надо познакомиться, но набегу как-то неудобно, с мешком на плече и со мной на буксире выскочил на задний двор и припустил прямиком к загонам с ящерами. Мы пробежали насквозь, свернули за угол, потом снова свернули. Дальше Минар быстро шел на своих длинных ногах, а я бегом старалась за ним успеть. Темп держала весьма уверенно, все-таки занятия физической подготовкой не пропали даром. Даже не подозревала, что это так пригодится». Погони за нами не было, но мой спутник все время нырял в какие-то подворотни, маленькие переулки и постоянно оглядывался. Наконец, мы вышли к пристани. Море было далеко, зато одна полноводная река, вполне пригодная для судоходства, протекала как раз через Легрелл, столицу Дорстейна. Мой провожатый отлучился купить билет. Как выяснилось, дальше я еду одна — поскольку его длительным отсутствием непременно заинтересуются. И дом без присмотра оставлять нельзя. Что-то недоброе затевается вокруг. Я только кивнула. Сил нет. Хотелось спать, так как без я уже больше суток. Три перемещения опять же. Голова работать отказывалась, но мне все-таки объяснили, где нужно выйти и куда пойти, кого спросить. Так мы подошли к трапу. Минар набросил на меня свою накидку. Ему она по колено, мне же почти до пола. Сам надел на меня капюшон. «Подождите». Я не выдержала и схватила мужчину за руку. «Напомните, как вас зовут?» «Кунг Рамзи». «Всегда к вашим услугам», — засмеялся Минар. «Удачи, Ира. Надеюсь, вы поймете, что делать». «Мы тоже не будем сидеть, сложа руки». На этом он быстро удалился. Мне не оставалось ничего, как подняться на палубу и заселиться в двухместную каюту. Заселение прошло легко и быстро. В каюте было две койки, прикрученных к полу, и две тумбочки, правда вместительных. В тумбочку я закинула мешок с припасами, мешок с вещами, в который должны были положить и деньги, оставила при себе, обняв, как любимого плюшевого, мишку. Заснула я сразу, как только голова коснулась подушки, а может, даже на подлете к ней. Проснулась от того, что меня кто-то тряс за плечо. Резко промелькнули в голове события последних суток, и я подскочила, как ужаленная, готовая отбиваться и драться до последнего. Увидев совсем юного, даже по моим меркам паренька, а по «Так вообще ребенка», ошалело смотрящего на меня, немного успокоилась. Оказывается, мы подплываем к станции, до которой куплен мой билет. Вот меня и пошли будить. Обычная практика для команды. Я не ответила на стук и никак не желала просыпаться, пока местному юнге не пришло в голову немного потрясти меня за плечо. Взяв обе сумки, я вышла на палубу. При посадке мне было недоразглядывание судна, Зато сейчас очень интересно изучить продукт местного судостроения. Корабль был длинный, но узкий. парусов не было. Над всей палубой нависала матерчатая крыша, своеобразный тент. Я не увидела ничего, что могло бы заставлять судно плыть, но шли мы быстро, да еще, как я заметила, вверх по течению. А веселенькие волны, остающиеся позади корабля, навевали такие мысль о моторчике. Не удивлюсь, если работал он на магии артефакта или непосредственно управлялся магом. особенно любопытно оказалось наблюдать за швартовкой судна, оно подошло к пристани, а потом резко будто нажали на тормоз, встало и только едва раскачивалось на легких волнах. Как только трап опустили, Я быстренько сбежала на землю и обрадовалась, увидев, что кроме меня никто не сходит. Только несколько минаров заходили на корабль. Так же быстро и резко был поднят трап, и корабль снова тронулся в путь. Я, немного постояв, продолжила свой. Рассвет только-только занимался. Местное светило, которое я воспринимала так же, как и наше солнце, еще не успело подняться над горизонтом, и разогнать осевший за ночь густой туман. Было сыро и зябко. Я посильнее закуталась в плащ и ускорила шаг. Еще в порту я спросила направление к нужной мне улочке. Надеюсь, послали меня правильно, но в любом случае идти было недалеко. Городок оказался совсем маленький, правда, с развитой промышленностью. Что именно тут производили, осталось загадкой. Однако огромное количество ящиков, стоявших в порту в ожидании погрузки на барже, показывало, что дела идут полным ходом. Да и мощеные чистые улочки с аккуратненькими домиками давали надежду, что Кунг Рамзи своими услугами отправил меня не в глушь тараканью, а в небольшой, но цивилизованный городок. Нужная мне улица была найдена относительно легко. Городок — имевший очень забавное для моего слуха название «Чубун», строился явно по плану, и все улицы шли строго параллельно или перпендикулярно друг другу, образуя прямоугольники и квадраты. Да и улиц этих было не так уж и много, надо признать. Солнце только-только поднялось над горизонтом, туман лениво, никуда не торопясь, уползал в свое дневное убежище – а я стояла у небольшого двухэтажного дома и не решалась войти. Причин для сомнений у меня было несколько. Покосившийся забор, латанная крыша и окна, казалось, немытые со времени постройки. Все это производило впечатление давно заброшенного дома с привидениями. Так я и стояла, переминаясь с ноги на ногу, пока дверь со скрипом не открылась. «Если честно, я особо не задумывалась, к кому мог отправить меня Кунг Рамзи, начальник охраны в доме Вейна. Больше ничего о нем я не знала, поэтому даже отталкиваться от чего-то, чтобы строить догадки, не получалось. Но увидеть сгорбленного, дряхлого, заросшего и, на первый взгляд, какого-то одичавшего старика совсем не ожидала». Я достаточно повидала пожилых минаров в Ордене Магов. Все они выглядели как почтенные старцы, а не как свихнувшиеся отшельники. Так я стояла и разглядывала хозяина дома, а он, в свою очередь, смотрел на меня. Налюбовалась. Голос прозвучал созвучно открытию двери, сипло и скрипуче. Я сглотнула подступивши к горлу ком и решила, что кунг Рамзи не желал мне зла, иначе нашел бы способ навредить проще, да хоть сдал бы меня еще в столице. Кунг Рамзи сказал, что я могу от его имени попросить у вас убежища и крова. Сказала и выдохнула, вроде ничего страшного не произошло. Старик еще раз оглядел меня и сделал какой-то странный жест, который я восприняла как приглашение войти». Во всяком случае, дверь осталась открыта, так что я поспешила войти за калитку и забежать в дом. Если честно, я внутренне готовилась увидеть запустение и внутри дома, и была приятно удивлена порядком. Относительным, конечно, но паутина не висела, пыль не летала в воздухе, гор хлама не было, полы тоже оказались достаточно чистые. Обстановка, правда, была скудная, только самая необходимая мебель уже старая, но не до такой степени, чтобы разваливаться или хотя бы давать повод усомниться в ее надежности. Лестница, находясь в гармонии с остальным домом и его обитателем, скрипела на разные лады. В голову тут же забежала глупая идея, что на таких ступенях можно сыграть какую-нибудь детскую песенку вроде собачьего вальса. В ответ – Будто, прочитав мои мысли, лестница выдала одной из ступенек такой мерзкий фальшивый звук, что я тут же извинилась за крамолу и даже мысленную попытку посмеяться над старушкой. На втором этаже было две двери. Хозяин толкнул ближайшую. «Вот комната», и, не оборачиваясь, кивнул мне на вход. «Хочешь, занимай соседнюю, она такая же». Вода есть на первом этаже, но только холодная. Туалет на улице, продукты дважды в неделю приносят. Если захочешь чего-то особенного, покупай на рынке. Готовить на себя тоже будешь сама. Только сегодня, в честь приезда так и быть, накормлю. И старайся меня не беспокоить. Тебе я ничего не должен, но раскунг так решил... Возражать не стану. Спасибо. Я бочком протиснулась внутрь своего очередного в этом мире жилища. Скажите, как я могу к вам обращаться? Называй меня Ивиц, ответил старик и аккуратно, припадая на правую ногу, пошел вниз по лестнице. Я огляделась. Да уж, видимо, отмывание комнат Станет здесь традицией. Если на первом этаже порядок поддерживался, то сюда явно давно никто не заглядывал. Окна едва-едва пропускали свет, до того были грязными. Кровать с давно изжившим себя матрасом, шкаф с покосившейся дверцей, простой деревянный стул да таз, когда-то блестевший, а сейчас тускло стоявший в углу комнаты. Вот и вся обстановка. Я заглянула в шкаф. Там хранились комплекты постельного белья и полотенца, а также еще какие-то вещи, судя по размеру и фасону, мужские. Все это давно не стиранное и местами довольно ветхая, но пока выбирать не приходится, а там как-нибудь схожу на рынок за покупками. Решив не беспокоить хозяина, я самостоятельно нашла ведро, тряпку и швабру и принялась отдраивать предоставленное мне помещение. За пару часов добилась вполне неплохого результата. Открыла окно, чтобы впустить свежий воздух, и села на кровать, обдумывая, что же делать дальше. Если честно, первой мыслью было помыть вторую комнату и вообще навести порядок в доме. А там и засад приняться, но ее я отбросила быстро. Понятно, что сейчас я была готова делать все, лишь бы не заниматься своей главной проблемой, а именно поиском родителей. Я прекрасно понимала, что там же найду и детей Вейна, а, возможно, и самого Вейна с владыкой. Другие пленники меня заботили меньше. На вещи надо смотреть реально. Я не готова геройствовать, так что получится спасти всех хорошо. Не получится, нужно спасти тех, кто действительно мне дорог. Итак, приоритеты расставлены. Как спасать? Вот в чем вопрос. Здесь я могу отсидеться, пока меня будут активно искать. Да и то, насколько спокойно я могу себя тут чувствовать, непонятно. Пределы способностей магов мне неизвестны, так как обучение мое было весьма выборочным. Лучше бы вместо истории Минардина общую теорию магии подробнее рассказали. Магия. «Если подумать, это единственное, что у меня есть в арсенале, я маг, пусть и необученный, с очень однобокой силой, но пора к этому привыкнуть. А если попробовать просто вытащить родителей, как когда-то Адальвейна?» Я напряглась и попыталась дотянуться до родителей, но как ни старалась, получалось почувствовать только то, что они живы, поскольку ощутить их я могла, а вот хоть как-то протащить через пространство не удавалось. Они были будто в цементе, и сколько бы сил я не вливала, насколько бы мощный портал не создавала, ничего не менялось. Я устало выдохнула. Здесь глухо. А если попробовать с владыкой через оковы? и Я потянулась к оковам, почувствовав привычный отклик. Прекрасный маяк и ориентир совсем не помогал мне перенести его владельца. Даже показалось, что я скорее смогла бы снять браслеты и переместить их, чем вытащить владыку в комплекте с атрибутами его власти. Теперь нужно нормально поесть, чтобы восстановить запас энергии. В текущем состоянии я не боец. Взяв свою сумку с припасами, я спустилась на кухню, маленькую, но чистенькую, где ивец как раз доваривал ароматную кашу с мясом и пряностями. Заметив меня, он, не говоря ни слова, достал вторую плошку, наложил двойную порцию каши и также молча протянул мне. Старик вообще был немногословен. Обычно люди в таком возрасте любят поговорить, особенно если живут одни. Может, Минары и в этом отличаются, или просто мне попался такой домовладелец. Ели мы в тишине, если не считать моего пожелания приятного аппетита, оставшегося без ответа, а потом такой же безответной благодарности за еду. Даже от моего предложения помыть посуду Ивиц отказался, покрутив головой и оттеснив меня от мойки, так что мне ничего не оставалось, как оставить свой скромный продуктовый вклад в наше питание и пойти дальше строить планы по спасению родных. Планы строиться не хотели. Рассыпались, как карточные домики, не выдерживая никакой критики. Я решительно не понимала, что могу сделать в сложившейся ситуации. И это то ввергало меня в отчаяние, так что хотелось выть и рвать волосы от бессилия, то злило до умопомрачения. И тогда я ходила по комнате, радуясь, что в ней совершенно нечего разбить, иначе я ей-богу не удержалась бы. У меня есть только неплохо отработанная возможность перемещения в пространстве. Можно предположить, что я неожиданно десантируюсь к родителям, которых наверняка охраняют, и даже если будет один маг, но нормально обученный, мне против него не выстоять. Один раз я смогу открыть переход почти мгновенно – Но на то, чтобы открыть портал обратно, мне нужно хотя бы пару минут, и эти минуты надо продержаться. Если подготовиться, накупить амулетов с одним не очень сильным магом при определенной доле везения, желательно процентов 70, я справлюсь. Или хотя бы смогу выстоять, чтобы успеть переместиться обратно вместе с родителями. Только вот что случится, если маг будет не один — Или он будет сильный и отлично обученный, или везения моего не хватит. Слишком много условий, а второй попытки не будет. Меня недооценили во дворце и дали уйти. Почему-то я уверена, что больше такой ошибки не совершат. Мне нужен хороший, сильный боевой маг для прикрытия. Только где же такого взять? Вот был бы Адальвейн. Об Адальвейне... Я сегодня думала много. Расстались мы не очень, это мягко говоря, поэтому сможем ли нормально общаться и взаимодействовать? Вопрос открытый. Моя главная задача – спасти родителей. Он же будет стараться спасти своих детей. Каким бы отцом он ни был, детей в беде не бросит. Следующим для него является владыка. Потом соотечественники, а потом, скорее всего, посол Цехеев. Мои родители будут для него последними в списке на спасение и помощь. Тут иллюзии не нужны. Так зачем мне такой помощник? А еще я понимала, что у меня есть шанс его вытащить. Я давно заметила, что с магией отлично действует закон перехода количества в качество. Первый раз мне было сложно переместить шкатулку с Минардино на землю, обратно вытащить еще тяжелее, но второй раз было значительно легче, а на пятый так вообще как по маслу пошло. Однажды я уже вытащила Вейна к себе. Уверена, что второй раз будет проще, куда и откуда бы я его не перемещала. Магия пластична. Она запомнила форму и примет ее, когда потребуется. Только если у меня не получится, если все сорвется в последний момент, то опять же... «Дадут ли мне другую возможность? Магию перемещения что-то или кто-то блокирует? Не удвоит ли он усилия? Ведь в теории я могла бы еще попытаться достать родителей, хотя бы весточку им отправить. Но если я вытащу Вейна, какие это будет иметь последствия для них? Вдруг похитители испугаются разоблачения и решат, что пленников лучше убить» и смогут ли они засечь мое местонахождение по конечной точке портала, ведь прорывы ригнов здесь замечают очень оперативно. Эти и куча других вопросов сменялись в моей голове, пока я не взглянула в окно. День уже заканчивался, солнце склонялось к горизонту. «Это сколько я тут сижу? У меня нет времени, меня ищут и когда-нибудь найдут». Идти мне некуда, я слишком приметная в этом мире, маленькая, светлокожая и светловолосая. Местных реалий не знаю, поэтому убежать в другую страну и попросить убежища и помощи – не вариант. Я не добегу до границы, да и будет ли там лучше. Одна я совсем не воин, а двое – это почти куча. Я вспомнила, как призвала Вейна впервые – Рук соли, чтобы удержать внутри, не актуален, а вот кровь лишней не будет. На Минардине кровь не использовали в магии, ею скрепляли клятвы, заверяли документы вместо подписи, усиливали наследственную линию одного из родителей. Но вот про усиление заклинаний ни в одном учебнике речи не шло. У нас же в разных преданиях, историях, сказках кровь была компонентом зелий, и чем-то вроде катализатора силы. Я уже не сомневалась, что магия на Земле существовала. Но, видимо, мы выбрали другой путь развития, а может, какие-то другие причины отвернули людей от чудес. Но нельзя все вырвать с корнем. И я вытащила из сумки небольшой нож в кожаном чехле, легонько провела наточенным лезвием по подушечке большого пальца левой руки. Кровь собралась на кончике пальца, каплю и сорвалась на пол. Вслед за ней набежала другая. Не знаю, влияет ли количество крови на силу заклинания, даже не уверена, что такая зависимость есть, но честно давила на палец, пока он совсем не занемел, а на полу образовалось уже весьма заметное темное пятно. Я села прямо на плохо подогнанные доски рядом с пятном в позе лотоса. Вдох Выдох. Глядя на кровь, я представляю Адальвейна и скручиваю воронку портала. Отклик я почувствовала сразу. «Да какой!» Меня бросило сначала в холод, и волна мурашек пробежалась по телу, оставив после себя мелкую дрожь, как при ознобе. Следом за ней накрыл жар. Волосы прилипли к телу, ладони намокли, по спине побежал настоящий ручеек, дышать получалось через раз». Как и родителей с владыкой, Вейна что-то удерживала, но я должна во что бы то ни стало его вытащить. Этот минар был моим единственным шансом, и я терпела все. Звон в ушах, сухость во рту, сменившуюся на железный вкус крови. В глазах стало темно, я опустила веки, ставшие свинцовыми. «Хорошо, что сижу, падать будет, не так больно». В легких начало жечь, сил не хватало даже на вдох. Грудь будто сдавила, и те мелкие глотки воздуха, на которые я осталась способна, совсем не компенсировали потребность организма в кислороде. Я находилась на пределе. Сколько так еще продержусь? Минуту, может, две. Я сжала зубы и влила всю магию, которую чувствовала,